Заключение. Еще один день в аэропорту. Я начал эту книгу с рассказа об аэропорте и закончу ее тем же. В результате долгой и невероятной серии событий, связанных с моими исследованиями стоицизма, министр культуры Франции пригласил меня на открытие выставки в Лувре. Это была не простая уникальная возможность, но еще и с элементом приключений, Поэтому я принял приглашение. Мы с женой полетели в Атланту и пересели там на ночной рейс в Париж, где предполагали провести прекрасные выходные. На следующее утро, готовясь к прибытию во Францию, я потянулся за своим паспортом, но его не оказалось там, куда, как я думал, я его положил. Я трижды проверил свои карманы, ручную кладь, своё сиденье и пространство вокруг того места, где я сидел, но ничего не обнаружил. Стёрдесса, заметившая, как я копаюсь, спросила: "Всё ли в порядке?" Я объяснил ситуацию с паспортом, и она сказала: "Не волнуйтесь. Это происходит постоянно. Он где-то здесь". Она начала поиски, но их пришлось прекратить, потому что наш самолёт находился на последней стадии снижения. Она сказала, что после того, как самолёт приземлится, мы проведём по-настоящему тщательный розыск. После того, как остальные пассажиры покинули самолёт, бортпроводница приступила к поиском всерьёз. Она даже частично разобрала моё кресло, но всё безуспешно. В этот момент вернулась другая стёрдесс, узнала, что происходит, и сказала: "Не волнуйтесь, я найду". Она заставила меня опустошить карманы. Но Она спросила, есть ли у меня под одеждой потайной бумажник. Я уже там проверил, сказал я. Давайте посмотрим ещё раз, ответила она, и я неловко вытащил его. Паспорта не было. К этому времени к поиском присоединились ещё четыре бортпроводника. Они обшаривали всё вокруг и вносили предложения, где можно посмотреть ещё. Затем к нам присоединился пилот самолёта, внеся и свою лепту. Я был удивлён и несколько смущён тем, что стал объектом такого пристального внимания. В конце концов было решено, что мне следует покинуть самолёт без паспорта и ждать поблизости. Они объяснили, что наземный экипаж собирается провести очень тщательную уборку самолёта, и если паспорт здесь, они его обязательно найдут. Этого не случилось. Именно в тот момент я понял, что это дело рук стоических богов. Это было испытание. Безусловно, паспорта так просто не исчезают. Моя теория заключается в том, что где-то между выходом из телескопического трапа в Атлантиде, где меня попросили показать паспорт, и прибытием на своё место в самолёте, я его обронил. А кто-то шедший позади поднял и положил в карман для последующей продажи. Некоторые интернет-исследования показывают, что паспорта на чёрном рынке пользуются хорошим спросом. В этот момент прибыл сотрудник аэропорта, чтобы проводить меня в местный полицейский участок, где, как он объяснил, моя проблема с паспортом будет решена. Он также сказал, что связался с посольством США, и они собирались прислать кого-нибудь мне на помощь. Когда сотрудник посольства наконец прибыл в полицейский участок, Он сообщил мне, что я выбрал очень неподходящее время, чтобы потерять свой паспорт. Соединенные Штаты под руководством недавно избранного президента Дональда Трампа отказали во въезде огромному количеству иностранных граждан, что создало массу дополнительной работы для их дипломатических служб. В результате существовала большая вероятность того, что французы воспользуются моим случаем, чтобы вернуть должок. Он также сообщил, что полиция собирается меня допросить, что мне будет предоставлен переводчик, и что я должен быть не просто вежливым, а очень и очень вежливым. Допрашивающий меня полицейский выглядел бы устрашающе даже без пистолета на бедре. Через переводчика я рассказал ему свою историю и объяснил, что меня пригласил министр культуры Франции на мероприятие в Лувре. Я даже показал ему выгравированное приглашение, которое, как мне казалось, было моим ключом от ворот Парижа. Он мельком взглянул на него и презрительно фыркнул, пробурчав, что это всего лишь лист бумаги. Затем он попросил меня подписать семь разных документов, написанных по-французски. У меня довольно плохой французский, поэтому я попросил переводчика мне их перевести. Она ответила, что это просто обычные документы и что мне следует их подписать. Так что я их подписал, исходя из теории, что готовность подписывать документы является нормой международной вежливости. Полицейский забрал подписанные документы, чтобы проконсультироваться с вышестоящим начальством. Минут через 10 он вернулся с хмурым видом. Я ожидал худшего, но он объявил, что я получил разрешение на въезд во Францию, но мне нужно как можно скорее получить новый паспорт. Я предполагаю, что поскольку у меня было ничего не значившее приглашение в Лувр, его босс решил, что выдворение меня из страны потенциально чревато более серьёзными проблемами, чем если они меня впустят, и поэтому он меня впустил. Моей жене не разрешили находиться со мной во время допроса. Впоследствии я рассказал ей, что произошло, и показал копии подписанных мною документов. Её французский намного лучше моего, и просмотрев их, она заметила, что я поступил мудро, выбрав депортацию самолётом, а не кораблём, если бы они сочли необходимым меня депортировать. Я совершенно не подозревал, что сделал подобный выбор. Я прибыл в Париж в субботу, а это значит, что мне пришлось ждать до понедельника, чтобы подать заявление на временный паспорт в посольстве США. В тот день мы с женой пришли туда и обнаружили, что оно закрыто на празднование Дня Президента США. «Неудача за неудачей», — подумал я. Гениально. Мы вернулись на следующее утро и заняли место в сформировавшейся очереди. очереди, которая была вдвое длиннее, чем обычно, вследствие того, что посольство накануне было закрыто. Это можно назвать неудачей, вызванной неудачей внутренней удачи. Стоические боги явно работали над этим, не покладая рук. В этой очереди были люди, у которых, как и у меня, были проблемы с паспортом. В то время я занимался исследованием для этой книги. Мне пришло в голову что это прекрасная возможность увидеть, как люди справляются с неприятностями. Поэтому, пока моя жена занимала место в очереди, я ходил вокруг, опрашивая других людей, как они здесь оказались. У каждого были свои злоключения. Некоторые потеряли паспорт или его у них украли, в то время как другие оставались во Франции так долго, что срок их паспорта истёк. В процессе выслушивания историй людей Я пытался оценить, насколько хорошо они справляются с последствиями своего затруднительного положения. Как и следовало ожидать, многие были разгневаны и преисполнены чувства вины, но другие, казалось, вполне оправились. Я получил новый паспорт, и в тот же день мы сели в самолёт, чтобы лететь домой. Казалось, что стоическое испытание завершено. поэтому я поставил оценку своему поведению. Поскольку я оформил этот эпизод в рамку испытания, я пережил совсем немного разочарования и никакого гнева. Мое эмоциональное состояние лучше всего можно было описать как смесь восхищения, что же стоические боги будут делать дальше, и веселье от причудливых перипетий сюжета. На многие из них я ответил «смесь». Ну чем же ещё? Конечно, смехом. Именно в этот момент меня осенило. Поскольку я сделал своей практикой реагировать на удары судьбы при помощи стратегии стоического испытания, я превратился из человека, считающего житейские трудности просто неудачным аспектом жизни, в человека, одновременно изучающего и ценящего их. Другими словами, Я стал знатоком злоключения и пришёл к выводу, что только что пережитый мною эпизод в контексте жизненных неурядиц является эквивалентом лучшего французского шампанского. Я снял шляпу перед стоическими богами за их изобретательность в разработке такого испытания. Отличным ходом было то, что даже пилот пришёл, чтобы со мной поговорить. так же, как и закрытие посольства в тот день, когда мне это было нужно. А еще я поблагодарил богов за их подарок в виде подобного испытания. Мало того, что это была возможность показать, на что я как стоик способен, они также вручили мне на серебряном блюде историю злоключений, которую я могу рассказывать, и довольно неплохую, не так ли?